«Ты на меня не обижаешься, правда?» «Нет, не обижаюсь», — с ироничной улыбкой ответил тот. «Ну, тогда все в порядке. Смотри, доктор, у меня кое-что для тебя есть. Специально берег. Как говорится, неприкосновенный запас. Он вытащил из кармана смятый пакетик. Бери». «Что, правда?» — забормотал тот. «Да, это самое. В лучшем виде смес», — сказал Милыч. Да, бери». И отдал ему пакетик. Доктор развернул его. Рик видел как тот буквально подскочил на месте, и штолок его покрылся испариной. «А вот тебе немного табака и бумага», — добавил мелочь. «Покури. Тебе нервы успокоят». Доктор протянул к табаку дрожащую руку, но тут же опустил ее «нет». Начал он «нет». «Я... давай, доктор, давай смелее. Ты уже столько времени себя мучаешь. Можешь даже пару сигарет выкурить, если хочешь». Доктор взял пакетики и уселся за стол. Рик наблюдал, как тот растер табак между пальцами и добавил в него белому порошку, потом зажал сигарету губами и собрал со стола в ладони павшей табачной крошки. Жаль, коробку свою выбросил, усмехнулся он. Доктор делал глубокие затяжки, выпуская из ноздрей струйки серебристого дыма. Рик почувствовал сладковатый тошнотворный запах. «Ты был прав, Милч», — сказал доктор. «Мне этого жучка как не хватало». Ну вот мы снова друзья, доктор. Погуляем мы с тобой, а?» «Да, Миллыч, именно так». Он докурил сигарету до конца и сразу же начал сворачивать вторую. Руки его больше не дожали, и он стал напивать сквозь зубы. Взгляд его стал отсутствующим. У Рика по спине поползли мурашки, и он закутался в одеяло. Тесс сидела на диване рядом с мальчиком и с беспокойством наблюдал за доктором крутившим вторую сигарету. «Давно я уже подвес сигареты подряд не курил, да, мелочи произнес он?» «Да, друг, давно, давно. Но, ведь снова друзья, скоро сможешь дюжину выкурить, если захочешь. Будешь делать себе сигареты с руку длиной, балдеть целый день. Когда приедем в Мексику, у тебя будет на что купить килограммов сто, я слышал». «Там этого дела сколько хочешь, у меня даже адресок есть одной бабы, у нее и будешь брать, все отлично, так ведь, док, Мексик?» Пробормотал тот, глядя остекленевшими глазами. «Что ты все о Мексике говоришь? Мы поедем в ла -Пас. знаешь ведь?» Мелч, вроде бы рассмеялся, но глаза его были злыми. «Ну, как захочешь, доктор, как захочешь, сорок штук, везде сорок штук, что в Мексике, что в ла что в Париже, о, Париж всю жизнь мечтает туда попасть. Может, на днях мы туда и отправимся, как знать». Милч потянулся, его огромная грудь вздыбилась. «Париж», — задумчиво прошамкал доктор. «Париж, ты снова в раю, доктор? Интересно, какой эффект этот наркотик на тебя производит? Я как-то попробовал, так мне тут же вывернуло все наизнанку. Нужно привыкнуть», — начал доктор, уже плохо артикулируя. «Я тебя научу, Милч, и ты привыкнешь. Это лучше, чем любовь, чем женщина». «Возникают всякие идеи, но тебе не понять». Он хихикнул и закашлялся. Рик наблюдал за поднимающимися к потолку кольцами дыма. От резкого запаха табака у него слегка закружилась голова, и вдруг он вспомнил то далекое серое утро в Корее, когда морские пехотинцы сжигали город трупов вражеских солдат. Отвращение и боль скручивали ему желудок. Крик вдруг ощутил какое-то странное напряжение в комнате. Доктор качал головой и тихо напивал Милч, твердо стоя на ногах и, приоткрыв рот в улыбке, смотрел на своего друга. Затем положил ему ладонь на розовую лысину и прошептал что-то на ухо. Доктор засмеялся. Милч помог ему встать. «Помогу доктору пройтись немного», — сказал он. «Пусть у него голова проветрится. Но далеко мы не уйдем, так что не беспокойтесь». Милч умил маленького доктора за плечи, и они направились к выходу. На пороге Винч обернулся и посмотрел на Тесс. «Помни, что сказал доктор. Если мальчишку потревожить, он сдохнет». Тесс не ответила. Дверь закрылась и послышался скрип половик на миранде. Рик поднялся с матраса. Головокружение почти прошло, и он медленно подошел к девушке, вопросительно глядевшей на него широко раскрытыми глазами. «Вы очень смелый человек, Рик», — тихо сказала она. «К сожалению, ничего у меня не вышло. Что он теперь сделает, не знаю, он на все способен». «Бежать одному из нас бессмысленно. Он может убить Терри». Она согласно кивнула головой и неожиданно разрыдалась. Рик обнял ее, и руки Тесс сомкнулись на него на затылке. Она молча плакала, и Рик чувствовал на щеке ее теплые слезы. «Ну-ну-ну, все будет в порядке. Не верю в это. Не верю». Рик губами коснулся ее щеки. «Все будет хорошо. Должно быть хорошо. Это очень важно не только для Терри, но и для вас, и для меня. Вы понимаете? Да». Я люблю вас, Тест.